Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Сегодня в нашем радиотеатре «Детектив» вы услышите инсценированные страницы рассказов. Причем автор рассказов вам очень хорошо известен, но не как писатель, который обычно работает в детективном жанре, а как замечательный, знаменитый на весь мир американский писатель-фантаст Айзек Азимов. Тем не менее, у Айзека Азимова есть и чисто детективные истории. Две из них вы сегодня услышите. Это небольшие радиоспектакли по рассказам человек, который никогда не лгал и что значит имя. Итак, мы приглашаем вас в наш радиотеатр Дефектв и начинаем с радиоспектакля по рассказу Айзека Азимова Человек, который никогда не лгал. Айзек Азимов. Человек, который никогда не лгал. Когда Роджер Халстед появился на верхней ступеньке лестницы в день очередного заседания клуба черных водовцов, а встречались они раз в месяц, за столом уже сидели юрисконсульт Авалон и писатель Рубин. Оба они шумно приветствовали вошедшего. Друзья, добрый день. Ну, ну наконец-то. Где ты пропадал? Почему тебя не было на прошлых двух заседаниях? Привет, Роджер. Привет, привет, привет. Ну и холодина на улице. Генри, Генри, принеси к нам шампанского. Хорошо, сыр. Друзья, Друзья, знаете ли вы, что я надумал? Решил бросить математику. Нет, решил осуществить грандиозный проект моей жизни. Я собираюсь написать Илиаду и Одиссею. Они уже написаны. Ты не в курсе? А не перебивай, ты да не перебивай. Я решил написать Илиаду и Одиссею в форме ведь тестишь <свят> я. Каждый из сорока восьми глав будет соответствовать один стишок. А что, <свят> есть результаты? <свят> <свят> <свят> да, с первой песней я уже справился. Ага. Вот, вот что получилось. Слушайте, Агамемнон и храбрый Ахилл как-то спорили, что было сил. Царь держал себя грубо, возмущенный сугубо, С ним ахилл, этикет позабыл. Ну как? Не дурно, не дурно, не дурно. Даже очень. Правда, имя героя Ахиллеса, не Ахилл. Ахиллес. Ахиллес приведет к нарушению размера. Понимаешь? Тут в гостиной появился еще один гость. Гонсалу. Хелло, ребята! Приветствую, приветствую, приветствую. Так, кто-нибудь еще пришел? Кроме нас никто. Тот человек, которого я пригласил, вот-вот появится. Весьма О. любопытная личность, ибо никогда в своей жизни не лгал. Что, что, что? что? Угадайте, кто это? Ну, Джордж Вашингтон. Почему? Ну, это единственный известный мне человек, который, судя по школьным учебникам, никогда не лгал. Даже в детстве. А -а -а. Надеюсь, вы слышали историю про топорик Джорджа Вашингтона? Ну, я не слышал, а я забыл. А, -а, -а, а, позор, позор. В моей грамматике был рассказ о том, как Джордж Вашингтон что-то такое сломал своим топориком, подаренным ему в день рождения. И тогда папа спросил его, кто это сделал. А юный Джордж честно сказал, я папа. Я заслуживаю самого сурового наказания. Мой топорик надо выкинуть».